Вы из Чигаца? спросила девочка. Уил покачал головой. Из Сант-Элио? нет, сказала Лира. Мы из другого места. Девочка кивнула. Этот ответ е е устроил. Что происходит? спросил Уил. Куда девались все взрослые? Глаза девочки сузились. «Разве ваш город призраки не приходили?» — спросила она. «Нет», — сказал Уилл. «Мы сами только что здесь появились мы ничего не знаем о призраках. Как называется этот город?» «Чигаце», — настороженно ответила девочка. «Вообще-то Читагаце». «Читагаце», — повторила Лира, — ч и г а ц е А почему взрослые отсюда ушли?» «Из-за призраков!» С усталым презрением сказала девочка. «Тебя как зовут?» «Лира». «А его Уилл». «А вас?» «Меня Анжелика, а брата Паоло». «Откуда вы пришли?» «С холмов». Тут был густой туман и буря. Все испугались и сбежали в холмы. Потом туман рассеялся. Взрослые посмотрели в подзорную трубу и увидели, что в городе куча призраков. Поэтому им нельзя возвращаться. Но нам, детям, призраки, ничего не сделают. За нами придут еще дети. Просто мы первые. «Мы и Тулио», — гордо сказал маленький Паулу. «Кто это Тулио?» Анжелика рассердилась. Очевидно, Паула не должен был называть это имя. Но теперь тайна вышла наружу. «Наш старший брат», — сказала она, — «его с нами нет. Он прячется. Ждет, пока можно будет... В общем, прячется». «Он хочет достать...» Начал было Паула, но о н ж е л и к т дала ему за трещину, и он тут же замолчал, крепко сжав дрожащие губы. — Что вы сказали насчёт города? — спросил Уилл. — В нём куча призраков? — Да. В Чигаце, в с а н т е л е во всех городах. Призраки идут туда, где есть люди. — Сами-то вы откуда? — Из у и н ч е с т е р а «Сказал Уилл, никогда про такое не слышала. Там что, нет призраков?» «Нет. И здесь я ни одного не вижу». «Конечно!» хм, Насмешливо воскликнула она. «Ты же не взрослый. Мы сможем их увидеть, только когда в ы р а с т е м «А я не боюсь призраков, понял?» — сказал малыш, гордо выпитив грязный подбородок. — Убью гадов! — Значит, взрослые совсем не собираются возвращаться, — сказала Лира. — Да нет, вернуться через несколько дней, когда призраки уйдут куда-нибудь ещё. Нам нравится, когда приходят призраки. Можно бегать по всему городу, залезать куда хочешь — И никто ничего не скажет. «Но почему взрослые боятся призраков? Что они могут им сделать?» Спросил у и л н у если призрак поймает взрослого, на это страшно смотреть. Он высасывает из него жизнь прямо на месте. Поняли? Я не хочу стать взрослой». «Нет уж, спасибо!» Сначала они замечают, что с ними делается, и пугаются, кричат и кричат, а после смотрят куда-то далеко, как будто ничего не происходит. Но это неправда. Уже слишком поздно, и никто к ним не приближается. Они сами по себе. Потом они... бледнеют и перестают двигаться. Они еще живые, но внутри у них как будто все съедено. Смотришь им в глаза и видишь стенку затылка. Там пусто. Понятно. Девочка повернулась к брату и вытерла ему нос рукавом его же рубашки. «Мы с Паула пойдем искать мороженое». — сказала она. — Хотите, пошли с нами? — Нет, — ответил у и л Нам надо кое-что сделать. — Ну, тогда пока, — сказала она, а Паула воскликнул. — Убей призрака! — Пока, — сказала Лира. Как только Анжелика с малышом исчезли, п а н т е л е м о н вылез из лириного кармана. Шерсть на его мышиной головке была взъерошена, глазки сверкали. — Они не знают об окне, которое ты нашёл, — обратился он к в и л у в и л л впервые услышал голос Дэймона. И это поразило его едва ли не больше всего, что случилось с ним до сих пор. Лира... рассмеялась при в е д е его и з у м л е н и е о н он сказал... «А разве д е й м о н ы говорят?» пробормотал мальчик. «Конечно! А ты думал, он что, вроде домашней зверюшки?» Уилл потер ладонью лоб и сморгнул, потом покачал головой. «Да!» — сказал он Пантелеймону. — Наверное, ты прав. Они про него не знают. — Поэтому нам надо пользоваться им осторожней, — заметил Дэймон. Разговаривать с мышонком казалось у Былу странным только в первые мгновения. Потом это стало так же естественно, как говорить в телефонную трубку, потому что на самом деле он говорил... с Лирой, но мышонок существовал отдельно. В его выражении было что-то от Лиры, но и было что-то своё. Вокруг одновременно происходило столько удивительных вещей, что у в ы л а голова пошла кругом. Он попытался собраться с мыслями. «Прежде чем идти в наш Оксфорд...» «Тебе надо найти, во что переодеться», — сказал он Лире. «И это еще зачем?» — мрачно спросила она. «Потому что в моем мире ты не сможешь обратиться к людям в таком виде. Они тебя и близко не подпустят. Ты должна выглядеть так, будто живешь там. Тебе нужна маскировка». «Уж я-то знаю, поверь мне, я притворяюсь не первый год. Ты лучше слушайся меня, иначе тебя поймают. А если они пронюхают, откуда ты, и про окно, и про всё остальное...» «Понимаешь, этот мир — отличное убежище. Дело в том, что я... Мне надо кое от кого спрятаться». А о таком удобном месте, как этот мир, я и мечтать не мог. И мне не хочется, чтобы его обнаружили. Поэтому я не хочу, чтобы по твоему виду кто-нибудь догадался, что ты чужая. У меня в Оксфорде есть свои дела. И если ты меня выдашь, я тебя убью. Она сглотнула. А литиометр... «Никогда не лжут. Этот мальчик действительно убийца. А если он убивал прежде, ему ничего не стоит убить и её?» Она кивнула с неподдельной серьёзностью. «Хорошо», — сказала она. Пантелеймон обратился в лемура, и под взглядом его огромных глаз — Уиллу стало не по себе. Он вытаращился на него в ответ. д э м о н опять превратился в мышонка и юркнул к девочке в карман. «Так вот», — вновь заговорил у и л л п о к а мы здесь, мы должны притворяться, что недавно пришли сюда из другого места в этом же самом мире. Нам повезло, что здесь нет взрослых. Мы можем приходить и уходить». И никто ни о чем не спросит. Но в моем мире ты должна вести себя так, как я скажу. В первую очередь тебе надо помыться. Ты должна быть чистой, иначе на тебя сразу обратят внимание. Нам нельзя забывать о маскировке, куда бы мы ни пошли. Мы должны выглядеть самыми обыкновенными, чтобы люди нас даже не замечали. Так что для начала иди вымой голову. В ванной есть шампунь. А потом попробуем найти тебе какую-нибудь приличную одежду. Но я не умею, — возразила она. Я никогда не мыла себе голову. В Иордане меня мыла служанка. А потом мне это ни разу не было нужно. Ничего, научишься. — сказал он. — Вымойся с ног до головы. В моем мире люди ходят чистые. Лира хмыкнула и отправилась наверх. Из-за ее плеча высунулась красиная мордочка и сверкнула на у в ы л а свирепыми глазками. Но он ответил ей холодным взглядом. В это тихое солнечное утро его очень тянуло побродить по городу, но ему не давала покоя мучительная тревога за мать. Не до конца прошло и потрясение, вызванное смертью, невольным виновником, который он стал. Однако больше всего Уилл был озабочен мыслями о том, как ему добиться своей главной цели. В ожидании Лиры он решил занять себя чем-нибудь полезным. Вытер столы на кухне. вымыл пол и вытряхнул мусорное ведро в бак, который нашелся в соседнем переулке. Потом он вынул из своей сумки зеленой кожаной НССР а и поглядел на него с тоской. Как только он проводит Лиру к окну и объяснит ей, как попасть в их Оксфорд, он вернется и внимательно изучит содержимое НССР. А пока что Уилл, Засунул его под матрас на кровати, в которой спал. Здесь, в этом мире, никто его не тронет.